Глава 14 Меня поджидали у дома Кристал. Пожалуй, я сам напросился. После угроз Брэдли следовало быть настороже, но, проведя пару часов в компании Кристал, я совершенно вымотался, и чувства мои притупились. Я вышел на Темную улицу, совершенно не подозревая, что меня ждет. Все произошло так быстро, что я едва успел сдавленно вскрикнуть. Потом что-то обрушилось мне на голову. И я потерял сознание. Придя в себя, я понял, что лежу на полу быстро движущегося автомобиля. На лице у меня отвратительно смердящая тряпка, а на груди чей-то тяжелый ботинок. Голова раскалывалась. А от тряпки исходила такая вонь, что я боялся задохнуться. Я не шевелился, пытаясь понять, что случилось. Наверное, Брэдли решил пояснить мне, что значит не лезть не в свое дело. Не испытывая особенного удовольствия, я задумался, куда меня везут и перережут ли мне горло. Затем я осторожно пошевелил руками. Их забыли связать, и ноги тоже. Тот, кто ударил меня по голове, недооценил толщину моего черепа. Ботинок приподнялся, а потом снова наступил на меня. — А он тихоня, — произнес чей-то голос. — Ты его не слишком сильно стукнул, Джо, — спросил кто-то еще. «Не сильно», — ответил Джо. «Так похлопал по макушке. Ухи ему надеру, он и оклемается». Я поморщился. «Не очень люблю, когда меня дергают за уши». «А это мы никак не приедем?» — продолжал второй голос. «Слышь, Берт, сколько еще ехать осталось?» «Уже почти на месте», — ответил первый. «Такой ответ устраивает». «Вполне», — сказал Джо. Замедлив ход... Автомобиль какое-то время покачался на ухабах и остановился. «Отличное местечко!» — произнес Берт. «Тихо! Никаких лишних глаз!» «Их трое», — подумал я. «Что ж, это лучше, чем четверо». Не двигаясь, я ждал развития событий. Ботинок надавил на меня сильнее, открылась дверца машины, кто-то прошаркал по гравию. «Вытаскивайте его!» «И смотреть, чтоб не дурковал», — сказал Берт. «Джо, займись. Мы с Тедом посмотрим, а то вдруг забалует». «Надеюсь, что не забалует», — ответил человек по имени Джо. «Не люблю, когда мужик без сознания, а его бить надо». Он начинал мне нравиться. Остальные расхохотались. «Все шутки шутишь», — фыркнул Берт. «Сознание, без сознания, Нам с Тедом без разницы. Правда, Тед?» «Я этого негодника с радостью поколочу», — весело отозвался Тед. «Уже две недели, как не разминался». Чьи-то руки схватили меня за лодыжки и выдернули из машины. Плечи ударились о подножку, но голову удалось уберечь. Теперь я неподвижно лежал на земле и терпеливо ждал, когда с головы снимут тряпку. «Дружище, ты не слишком сильно его стукнул?» — спросил Тед. «Какой-то он тихий». «Скоро станет громкий», — пообещал Джо. «Давай-ка взглянем на него». Тряпку сорвали, и лицо мое приласкал прохладный ночной ветерок. Я осторожно глянул из-под прикрытых век. Надо мной нависли три массивные фигуры. За ними были звезды и черное небо, а вокруг — деревья и кусты. «Зажги спичку, Тед», — проворчал Джо, склоняясь надо мной. «Давай-ка глянем на клиента». Я ждал. Мышцы мои напряглись. слабый мерцающий огонек осветил широкое лицо джо битое перебитое похоже он увлекался боями без правил а рот у него был той самой ширины о которой вы мечтаете когда на ужин подают омара присев рядом со мной он взял меня за подбородок пальцами но мне показалось что клещами дальше ждать я не стал согнув ноги в коленях я дернулся в бок и распрямившись легнул его в грудь Ощущение было такое, словно я пнул кирпичную стену. Взвыв от ярости и удивления, Джо отлетел назад. Извернувшись, я вскочил на четвереньки, и тут на меня бросилась следующая массивная фигура. Высоко подпрыгнув, человек обрушился на меня, выставив ноги вперед. Этот зрелищный прием распространен в боях без правил. На вид он кажется несложным, но исполнить его не так-то просто. У меня была доля секунды, чтобы увернуться... И я успел. Человек упал на землю в полуфуте от меня. И я с размаху ударил его по голове. Череп у этого парня оказался каменный, и боль от удара пронзила мне всю руку. Теперь я стоял на ногах. Третий человек, пригнувшись, несся прямо на меня. Его свинг, угодив в плечо, отбросил меня назад. И это он еще не замахнулся как следует. следующий размашистый удар парень вложил всю свою массу. Восстановив равновесие, я уклонился и со всей силы врезал ему в левый глаз. Не дожидаясь, что будет дальше, я развернулся и припустил по густой траве. Поле было размером в много миль и плоское, как тарелка. Кое-где росли редкие кусты, а деревья попадались еще реже, так что спрятаться было негде. Похоже, у меня была ровно одна возможность спастись — бежать и не останавливаться. Прижав локти к бокам, я, сломя голову, мчался по траве. Хотелось верить, что я в лучшей форме, чем те трое. Вслед мне летели дикие вопли и проклятия, а затем наступила тишина. Не останавливаясь, я услышал звук автомобильного мотора и оглянулся. Никто не собирался за мной бежать. Преследователи выбрали способ полегче, решили догнать меня на машине. Трава, хоть и густая, не была помехой для автомобиля. Понятно, что через пару минут меня настигнут. Я замедлил бег, но останавливаться не стал. Нельзя, чтобы я выдохся, когда эти парни меня догонят. С другой стороны, мне хотелось максимально отсрочить схватку. Будущее казалось безрадостным. Может, меня и не прикончат, но точно изобьют до полусмерти. Я представил, как Брэдли ждет вести от своих головорезов и помянул его нехорошим словом. Теперь машина была в нескольких ярдах от меня. На подножках... Изготовившись к драке, висели Джо с Тедом. Очутившись в пределах досягаемости, оба спрыгнули и бросились ко мне. Уклонившись от Джо, я побежал в другую сторону. Тед мчался за мной. Сбавив темп, я подпустил его поближе и рухнул на четвереньки. Колени Теда врезались мне в бок, и он с размаху упал в траву. Не дожидаясь Джо, я вскочил на ноги и побежал дальше. Но на этот раз... Берт развернул машину так, что я оказался зажат между ней и Джо. Я резко обернулся. Джо несся в мою сторону, изрыгая проклятие и размахивая руками. Поднырнув под его кулаки, я выпрямился, сильно ударил его в нос, и Джо отшатнулся. «Рано или поздно я не сумею уклониться. Меня поймают, а к тому времени я совершенно выбьюсь из сил и окажусь в полной власти противника». В нескольких ярдах от меня росло высокое дерево. Решено. Ко мне неуклюже приближался Берт. Обогнув его, я рванул к дереву и прижался к нему спиной в ожидании атаки. Улучив момент, я глянул по сторонам. Ни домов, ни других строений, ни автомобильных фар, значит, мы далеко от шоссе. Пусто и одиноко, словно в горах Уэльса. Трое мужчин привели себя в порядок, подошли ближе и встали прямо передо мной. Взглянув на них, я понял, что моей судьбе не позавидовал бы и обреченный на смерть гладиатор. Я ждал, выставив вперед кулаки. Пусть видят, что без боя я не сдамся. В центре стоял Джо, а по бокам, справа и слева, Берт и Тед. «Ну, приятель», — сказал Джо, придвигаясь ближе, «сейчас мы тебя побьем, а потом ты уедешь из Англии». Дошло... «А если не уедешь, мы побьем тебя снова, еще сильнее, и будем бить, пока ты не поймешь, что пора домой. Смекаешь?» «Мысль в целом ясная», — сказал я, пристально глядя на него. «Но если я вас покалечу, не обижайтесь. Обычно я не дерусь с противниками слабее меня. Это идет вразрез с моими принципами». Джо расхохотался. «Вот потеха! За нас не беспокойся, дружище. Если здесь кого и покалечат, то только тебя». У меня появилось неприятное предчувствие. Если Джо и ошибался, то не сильно. «Ну давай, размашь его», — подгонял Тед. «А я приступлю, как ты закончишь». «Как я закончу, от него мало что останется», — заметил Джо, сжимая кулаки. «Я непривередливый», — сказал Тед. «Много, мало, главное, чтоб над чем было потрудиться». Набычившись и оскалившись, Джо двинулся вперед. Он походил на гориллу, но был вдвое опаснее. Я дожидался его в тени дерева, радуясь, что луна светит в спину, а не в глаза. Он подходил все ближе, едва слышно шаркая по траве огромными ботинками. Точно оценить мои силы он не мог и не знал, удастся ли ему меня одолеть. Поэтому решил не рисковать. «Ты, главное, до утра успей!» — нетерпеливо сказал Тед. «Может, ты никуда не торопишься, а я-то домой хочу!» «Не подгоняй!» — произнес я, после чего взмахнул руками и дернулся в сторону Джо. Тот, ругнувшись, отскочил, после чего бросился вперед, пытаясь пробить мне в голову с левой. Скользнув бок, я ударил его по ребрам, а с правой добавил в челюсть. Он заворчал, отпрыгнул и снова бросился на меня. Его правый кулак просвистел у меня над головой, а левый слегка задел ухо. Мой удар пришелся противнику в горло. Сбитый с ног, Джо Плашмя растянулся на траве. Подув на костяшки пальцев, я снова прижался спиной к дереву и взглянул на Теда. «Ты следующий, сынок. Передо мной все равны. Любимчиков у меня нет, а поэтому и ждать незачем». Удивленно посмотрев на Джо, Тед с Бертом бросились на меня. «Ну, хоть одного подонка уложил», — подумал я, после чего ударил Берта в нос и принял удар в висок от Теда, «Такой, что у меня лязгнули зубы!» Берт рыча набросился на меня. Его здоровенные кулаки врезались мне в корпус. Удар у него был поставлен неплохо. Казалось, на меня обрушился Тауэрский мост. Встряхнув его, я примерился и влепил с левой в его плоскую уродливую физиономию. Раз и еще раз. Тут наскочил Тед. Он ударил меня правой рукой, и я едва успел прикрыться левой. Внезапно в голове моей вспыхнул яркий свет... и я почувствовал, что падаю. Через пару секунд я пришел в себя и обнаружил, что лежу на траве, а кто-то со всей силы пинает меня по ребрам. Откатившись, я попытался встать, но очередной удар снова швырнул меня на землю. Я услышал, как Джо ревет во всю глотку. «Дайте я ему добавлю!» Я заметил, как он бросился ко мне и вдруг высоко подпрыгнул. Мне удалось сдвинуться в бок и схватить Джо за ногу, Он попробовал высвободиться, но я вцепился крепко, вывернул ему стопу, налег на нее всем своим весом и с удовлетворением услышал, как хрустнула кость. Джо взвыл от боли, и тут меня схватили за волосы. Чей-то кулак врезался мне в подбородок, словно кусок металла. Я почувствовал, что взмываю в воздух, а потом приземлился в густую траву, от чего из легких у меня вышел последний воздух. Одурев от ярости, я пытался встать, но оказалось, что ноги меня не держат. Я упал на четвереньки. Чья-то туша обрушилась на меня, и я распластался на земле. Я знал, что будет дальше, но ничего не мог поделать. Сопротивляться не было сил. Избивали меня методично. Один ставил на ноги и удерживал в вертикальном положении, а другой лупил кулаками по лицу и груди. Я чувствовал себя боксерской грушей. Когда один уставал, его место занимал другой. Похоже, все это продолжалось очень долго. Мне оставалось только терпеть, и я терпел. Наконец они закончили. Я лежал на спине, в глаза мне натекла кровь, а во всем теле, казалось, не было ни одной целой косточки. Боли я почти не чувствовал, она придет позже. Сквозь распухшие веки я смотрел на луну и прислушивался. Звуки доносились до меня, словно сквозь туман. Я все еще был безумно зол и через несколько минут попытался встать на ноги. Зашатался, словно пьяный, и упал снова. Так вышло, что ладонь моя оказалась на крупном куске кремня. Это навело меня на соответствующие мысли. С трудом встав на четвереньки, я крепко сжал камень. Его острые края впились мне в пальцы. Вглядевшись в темноту, я рассмотрел три фигуры. До них было несколько ярдов. Тед и Берт оказывали первую помощь Джо и его гленостопному суставу. Было приятно слышать, как Джо чертыхается, пока товарищи ощупывают распухшую ногу своими толстыми бесчувственными пальцами. Я поднялся на ноги, пошатнулся, восстановил равновесие и направился к ним. Путь занял какое-то время. Казалось, я иду против сильного ветра. Когда нас разделяло несколько футов, Тед услышал мои шаги и обернулся. «Ради всего святого!» — воскликнул он. «На этот раз я буду лупить его по роже, пока все кулаки не собью. Попомните мое слово!» Я понял, что дальше идти не смогу, и терпеливо ждал, пока Тед не подойдет сам. Он неторопливо приближался, одновременно занося правую руку для удара, а Джо с Бертом, повернув головы, следили за происходящим. Берт ухмылялся, а Джо раздраженно ворчал. Остановившись прямо передо мной, Тед сказал. «А теперь, приятель, я покажу, как уложил малыша Эрни в первом раунде. Если этот удар не оторвет тебе башку, я уж не знаю, что делать». Рука его пришла в движение. В этот момент я, собравшись с последними силами, швырнул кусок кремния ему в лицо. Камень угодил ему в правую щеку, чуть ниже глаза, и пробил кожу до кости. Изумленно взвыв, Тед попятился, оступился и упал, заливая траву кровью. Вот и все, что я мог сделать. Я сломал ногу Джо и оставил Теду шрам на всю жизнь. Жаль, что не удалось преподнести сюрприз Берту, но я уже не мог стоять на ногах. Пошатнувшись вперед, я увидел, как Берт с руганью несется в мою сторону. Его удар пришелся мне в подбородок, и я погас, словно свеча на ветру.